Глава 10. Балканский подрывной заряд. В феврале 1914 года ситуация на Балканах стала опасно непредсказуемой. В этих краях давно уже было тревожно. Задворки Европы, скопища второсортных с точки зрения великих держав государств, где на ходу подметки срежут. Государством насчитывалось 30-40 лет от роду. Словно подростки они постоянно толкались локтями, дрались за выход к морю, за доминирование над соседями, за внимание и помощь сильных. Сильные тоже не теряли времени даром и занимались тем же, хотя на более высоком уровне. Например, Италия сначала вступила в тройственный союз с Германией и Австро-Венгрией, но потом передумала. Для этого было несколько причин. Во-первых, итальянцев и австрияков – Одинаково интересовали пока еще турецкие владения на Адриатическом побережье, и те, и другие были не прочь прибрать их к рукам. Во-вторых, римляне претендовали на австрийский Южный Тироль, большую часть населения которого составляли этнические итальянцы. Срок договора истек в 1912 году, и военные с сапога начали вдруг в бешеном темпе возводить на границе со вчерашним союзником укрепления – и баламутить воду в Тироле через подпольных агитаторов. Молодое итальянское королевство решило также завести собственные колонии. Опоздав к раздаче, оно не захотело плыть за моря океаны, а обратило взоры на другой берег Средиземного моря и напало на турецкую Триполитанию. Получилось так себе. Турки и арабы дали нападавшим достойный отпор. Вместо трех недель... Война затянулась на год с лишним, и обошлась италии так дорого, что плоды победы не окупили огромных затрат. И победа-то была эффективная Турция хоть и вывела из Ливии войска, но удержала формальное владение вилоетами Триполитания и Киринаика. В тех боях впервые отличился молодой капитан Мустафа Кемаль, будущий ататюрк. Неуклюжая война в Африке перевела к тому, что порта закрыла Босфоры и Дарданеллы для прохода не только военных, но и гражданских судов, что парализовало русскую хлебную торговлю. 70% экспорта хлеба шло через порты Черного моря. Россия потеряла более 10 миллионов рублей. Предприниматели рвали на себе волосы. Кое-как англичане заставили османов открыть проливы Тут же бравые итальянцы сунулись туда на миноносцах, нагадили, сколько смогли, и сбежали обратно. Вот такие они были вояки. Лишь нападение на Турцию стран Балканского Союза позволило патрициям одержать формальную победу. Как уже было сказано, славянские государства на Балканах пытались играть свою игру, а великие державы — свою. Великаны манипулировали по мере возможностей меньшими братьями, играли ими как шулера картами. Тут столкнулись интересы Австро-Венгрии и России. Было ясно, что свои европейские владения Турции не удержать. Их вот-вот отторгнут или народные восстания, или агрессивные соседи. В чьих руках окажется власть в новых образованиях? С чьей ладони они будут есть, с русской или австрийской? Вена переоценивала свою устойчивость. Она и без того уже трещала по швам, поработив часть южных славян. В свое время мадьяры силой заставили австрийцев считаться с собой. Пришлось вводить двуединую империю, где у Вены и Будапешта оказались равные права. Теперь в пору было думать о триединой Австро-Венгрославии, дав равноправие подчиненным народам. Подобные планы всерьез рассматривал наследник престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Дряхлый император Франц Иосиф просидел на троне уже 68 лет и в скором будущем должен был освободить его, перейдя в мир иной. И наследник конструировал будущее. В Цеслейтании, собственно Австрии, На 9 миллионов немцев приходилось 6 миллионов чехов и словаков, 4 миллиона поляков, 3 миллиона русинов, 1 миллион словенцев, 700 тысяч сербов и хорватов, 700 тысяч итальянцев, 200 тысяч румын. В Транслейтании, Венгрии, 10 миллионов мадьяр и 2 немцев весьма жестко управляли двумя миллионами словаков, почти тремя миллионами румын, тремя миллионами сербов и 400 тысячами русинов. Но этого монархии показалось мало, и она аннексировала Боснию с герцеговиной. В истории с аннексией Россия испытала первое сильное унижение. В 1908 году министр иностранных дел Извольский решил пересмотреть лондонскую конвенцию 1841 года, по которой проливы были закрыты для прохода военных судов в мирное время. Следует наделить Петербург особыми правами. Как же ему без проливов? Турки завинтили кран, и империя не смогла продавать зерно надо отписать полномочия по управлению вентилем на берега невы чтобы россия могла плавать туда сюда без разрешения османов и недолго думая великосветский дилетант отправился в турне по европе чтобы согласовать вопрос со всеми великими державами начал он с вены австрийский коллега из вольского граф эренталь принял его в замке бухлау два дипломата с глазу на глаз обсудили вопрос Австерьяк сказал, «Мы, собственно, не против ваших особых прав на проливы, и когда будет созвана международная конференция, скорее всего, поддержим, но хотим получить взамен согласие России на аннексию Боснии и Герцеговины». Она давно уже была оккупирована войсками Дунайской монархии, но формально оставалась владением порты – Сколько можно тянуть кота за хвост? Сорок лет минуло, пора узаконить наши права на эти земли. Дашь на дашь, аннексию на Босфор. Извольский начал торговаться, завышать цену своему согласию. Но Эренталь показал ему старое, забытое русскими дипломатами, секретное Рейхштадское соглашение аж от 8 июля 1876 года. По нему, желая получить накануне войны с турками нейтралитет Австро-Венгрии, Александр II уже согласился на аннексию. И теперь, господин министр, согласия певческого моста не стоит и копейки. Так, по доброте своей, известили мы вас о своих планах и гуляйте. А проливы, ну, как пойдет. Не от нас, одних, от зависит. Уязвленный Извольский продолжил турне. А двоединая империя хапнула Боснию с герцеговиной, поставив мировое сообщество перед фактом. Русские патриоты закричали «караул», но поделать ничего уже было нельзя. Австрийцы реализовали свое право 40-летней давности. В глазах общества это выглядело как дерзкое игнорирование вены русских интересов. А тут еще безуспешные попытки русского министра уговорить другие великие державы пустить нас в проливы. Даже ближайшая союзница Франции оказалась против этого. А Великобритания окончательно утопила фантазийный проект. В итоге, не выгодав ничего, Романовы получили звонкую оплюху от Габсбургов. Сербия, мечтавшая прибрать Боснию к своим рукам, попыталась противиться аннексии, и, естественно, обратилась за помощью к России, но та дала задний ход. Николай II заявил сербскому посланнику, «Россия не готова к войне, и русское поражение погубит славянство. Конфликт с германизмом неизбежен в будущем, и к нему надо готовиться». А наследнику сербского престола добавил, «Ваше дело правое, но сил недостаточно». В итоге Извольский слетел с должности министра, навсегда потерял репутацию, а история с аннексией получила название «дипломатической цусимы». Суть конфликта, конечно, была не в полоске земли, а в состязании двух великих держав, каждая из которых желала построить югославян в колонну и подчинить своему влиянию. И австрии и Россия, по большому счету, было наплевать на сербов, косоваров или чехов, «Пусть делают то, что им приказывает старший брат». В итоге у хлопцев начали трещать чубы. Однако хлопцы тоже были себе на уме и достаточно цинично собирались использовать старших братьев в своих интересах. Ну, хотя почему цинично? Политика вообще не знает таких понятий, как совесть или справедливость. Россия своей насильственной любовью уже оттолкнула от себя Болгарию, созданную по итогам войны 1878 89 годов и обильно политую русской кровью. Сначала помогли появиться на карте славянскому государству, а потом раз за разом строили ему козью морду. То болгарский царь не симпатичен нашему, то без спроса присоединил к себе турецкую провинцию Румелию. В результате братушки променяли русских на немцев». В 1912 году ситуация на Балканах для России вроде бы стала улучшаться. Сербы с болгарами подписали сперва таможенный союз. И Белград получил доступ к черноморским портам соседей. Это было важно, поскольку перед этим началась свиная война Белграда с Веной. При старом короле Абреновиче Сербия попала в полную экономическую зависимость от Дунайской монархии. Она была страна сельскохозяйственная, собственной промышленности практически не имевшей. Важнейшие статьи экспорта – свинина и сливы – поставлялись по большей части в Вену и Будапешт. Северный сосед тихо подкручивал гайки и диктовал политику. Финансы страны были расстроены из-за глупой политики правящего семейства. Государственный долг составил колоссальную цифру в 277 миллионов франков – Его обслуживание требовало в год 16 миллионов золотом. Сербия стагнировала. В 1903 году военные устроили майский переворот. Короля Александра Абреновича и его жену, королеву Драгу, порубили на куски, в буквальном смысле этого слова. Особенно досталось несчастной женщине. И выкинули их тела в окно дворца. К власти армия привела конкурирующую династию Карагеоргиевичей, ориентирующуюся на Россию. Новый король Петр Карагеоргиевич начал бодаться с немцами, получил для начала таможенную войну и был весьма заинтересован в других путях вывоза свинины. Сербия и Болгария объединились не для поставок бекона. Они решили отобрать услабеющей Турции ее европейские территории. Был создан Балканский союз, в который вошли также Греция, Румыния и Черногория. Немцы преувеличивали силу порты и потирали руки. В ходу было выражение «Турки зададут, наконец, хорошую встряску этим конокрадам с Нижнего Дуная». Получилось наоборот. Османы резались с итальянцами, и новые противники очень вовремя влезли в драку. Началась Первая Балканская война. Вчетвером на одного а с Италией и в Пятером вышло неплохо. Турки быстро потеряли почти все свои земли по ту сторону Босфора и еле-еле сдержали наступление врага на Чаталджинской укрепленной линии. Однако, когда победители начали делить добычу, как в шайке разбойников, между ними начались ссоры. Первыми ощерились болгары. Они неплохо проявили себя на поле боя, и у армии вместе со страной Возникла мания величия. Российская дипломатия, мечтавшая о единении сербов с болгарами под своим руководством, радовалась недолго. Вчерашние союзники перессорились друг с другом мгновенно. Македонию алчно пилили, конфликтуя насчет каждой деревеньки. Сербия, Греция и Болгария. Дополнительно сербы желали выхода к морю и присоединения к себе всей Албании – Греки собачились с болгарами из-за Фракии, Черногория претендовала на новопазарский Сан-Джак, всем им было не договориться. Наиболее агрессивно вела себя София. Там возмечтали о создании целокупной Болгарии, которая овладела бы всеми Балканами. Братушки восстановили против себя соседей. Россия пыталась их примирить, но ребят уже понесло. Они напали сразу и на Сербию, и на Грецию. И сначала добились некоторых успехов, однако противники оправились от первых поражений, а вскоре к ним присоединились с юга турки, а с севера — румыны. Болгария сдалась, и по итогам бухарестского мира потеряла большую часть завоеваний, полученных по итогам Первой Балканской войны. Турки вернули себе Адрианополь и почти всю Фракию, румыны хапнули южную Добруджу и Силистрию, Греция откусила солодники. Сербия прирезала вардарской Македонии. Война между своими оказалась необыкновенно жестокой. Газеты писали, противники обнаружили такие запасы взаимной злобы, что посторонним наблюдателям становилось жутко. Особенно отличились греки. В первой балканской они резали турок, во второй взялись за болгар, включая женщин, детей, стариков. Пленных загнали в концентрационные лагеря, из которых мало кто вышел живым. Солоники были исторически-греческими, политически-турецкими, географически-болгарскими и этнически-еврейскими. Евреи составляли половину населения, а греки лишь пятую часть. Тем не менее, именно сыны Эллады захватили столь спорный город. Выгнав мусульман и болгар и залив улицы кровью. Братушки, впрочем, мало уступали ему в зверствах. Балканский союз, гордость певческого моста рассыпался к большому удовольствию Балплатца. Название МИД Австро-Венгрии. Тогда-то Болгария и обратила свои взоры к Германии. Вследствие чего обе последующие мировые войны София была союзницей Берлина. Затеяв бессмысленную войну и проиграв ее по всем статьям, братушки обвинили в поражении не себя, не собственную глупость и жадность, а Россию. Как ни странно, итоги победоносных для Сербии балканских войн повлекли за собой очередное унижение двуглавого орла. Сербы давно хотели получить выход к побережью Адриатического моря с хорошим портом, а под шмок и всю бывшую турецкую провинцию Албанию. Тут уперлись австрияки, которые быстренько слепили государство Албания, находящееся под их патронатом. Во время Первой Балканской войны войска короля Петра заняли несколько гаваней, среди которых был и Дурацо, самый крупный и обустроенный из тамошних портов. Но коса нашла на камень. Вена была категорически против получения Белградом выхода к морю и пригрозила войной. Началась череда взаимных угроз и приготовлений. Все понимали, что за спиной Белграда возвышается Петербург, а за спиной Вены – Берлин. В октябре 1912 года в австрийской армии были задержаны срочники, подлежащие увольнению в запас. А под видом учебных сборов призвали резервистов. Россия ответила зеркально, задержав демобилизацию 350 тысяч военнослужащих и призвав запасных на сборы. Австрийцы закусили у дела и проявили неуступчивость. Они провели ускоренную мобилизацию трех галицийских корпусов для вторжения в Сербию. Дополнительно 250 тысяч штуков и сабель разместились в Боснии и Герцеговине. Австрийские подданные, работающие в голландских копях, получили приказ явиться в свои полки». Военному флоту велено было сосредоточиться в поле, в состоянии полной готовности. Правительство в большом количестве закупило муку для нужд армии. На улицах кричали «Сербия, Сербия должна умереть». Войска Дунайской империи, насчитывающие в мирное время 383 тысячи солдат, за счет призыва резервистов достигли 800 тысяч. В Берлин тайно приехали начальник генерального штаба генерал Шемуа и его адъютант майор Поль, оба в штатском, и поселились в гостинице без огласки. Они провели весь день у Мольтке и вечером укатили обратно в Вену. В эти же часы эрцгерцог Фердинанд проторчал у кайзера. Стороны явно сговорились. Второй рейх предложил не отступать и обещал при необходимости поддержать союзников силы оружия. К ним присоединилась Италия, видевшая на Адриатическом побережье вместо Сербии себя. Париж и Лондон не захотели вступать в войну с Тройственным союзом из-за, как они сказали, каприза сербов. Россия осталась одна в готовности поддержать Белград и перепугалась. В конце концов, в Лондоне собралась международная конференция послов великих держав, и там решили предоставить Сербии экономический выход к морю, то есть передать ей права торговать через один из албанских портов, проведя к нему интернациональную железную дорогу. Никаких территориальных приобретений, вся торговля лишь с разрешения великих держав. Россия уговорила младшего брата смириться и получила от Габсбургов вторую подряд после аннексии Боснии и Герцеговины оплеуху. В Петербурге и царь, дипломаты, и военные поняли, что третий пощечины России уже не перенесет. Придется ли воевать, или добровольно лишиться статуса великой державы. Это поняли также и сербы. Противостояние их с автор Венгрией достигло сильного накала. Разгром Османской империи и дележ ее владений балканскими государствами радикально изменил ситуацию. Эрцгерцог Франц Фердинанд сказал в частном письме, Объединение югославянского народа нельзя предотвратить. Вопрос сводится только к тому, должно ли объединение совершиться под контролем двуединой монархии, то есть за счет независимости Сербии, или оно должно совершиться под покровительством Сербии за счет монархии. Последнее означало бы для нас потерю югославянских земель и тем самым почти всего побережья. Такая утрата положения и престижа не звела бы монархию до уровня мелкого государства. Дважды проскочив над рифами, в третий раз корабль мирной жизни должен был утонуть. Есть мнение, что в развязывании Первой мировой войны виноват кайзер Германии Вильгельм II. А миролюбивые державы Антанты не желали бойни, их втянули туда плохие боши. Это агитка, историческое вранье поскольку послевоенную историю писали победители. На самом деле войны желали все, и Российская империя в том числе. Так вышло, что в 1914 году пересеклись сразу несколько силовых линий. Франция желала реванша за поражение в войне 1870 года и хотела вернуть себя отторгнутые немцами Эльзас и Лотарингию. Британия пыталась сохранить свое лидерство в мировой торговле и задвинуть молодую германскую империю на второй роли. Оторвалась в океан и строила могучий флот. Австро-Венгрия защищалась от амбиций югославян, понимая, что иначе она будет следующей покойницей после распада порты. Россия грезила проливами, а кроме того примеряла роль хозяйки Балкан. Еще в 1876 году генерал Фадеев сказал «Путь на Царьград лежит через Вену». Политика требовала крови ради величия страны. Россия такая большая, такая могучая, и ее размеры прям-таки обязывают империю соваться в чужие дела и навязывать соседям свои правила. Мир медленно, но верно шагал в пропасть». Если вспомнить, что Вторая мировая война была следствием первой, тогда, в четырнадцатом, задавался вектор жизни континента на сто лет вперед, вернее, даже человечества в целом. Мы и сейчас разгребаем те снежные заносы. Сербия, как самое сильное из славянских государств, тоже готовилась к бою. Скоро она должна была сделаться еще опаснее для недругов. В соседней Черногории сидел на троне дряхлеющий монарх, «Господарь Николай, он болел и вот-вот мог отойти в мир иной». Король Сербии Петр приходился ему зятем. Оба венценосца ненавидели друг друга, но у сербы имелись хорошие козыри. Черногорцы презирали сыновей своего господаря и лишь ждали смерти старика, чтобы выкинуть их из страны и присоединиться к соседу. Нищая Черногория надеялась таким образом поправить свое материальное положение — а Сербия — получить усиление армии за счет храбрых черногорцев. Белград зловил момент, когда можно будет втянуть великие державы в свалку, так, чтобы уж наверняка, чтобы никто не смог увернуться, в этом страна была, повторюсь, не хуже других, войну приближали всем миром. Да, Белград использовал Петербург в своих интересах, так же, как Петербург пытался использовать Белград. В феврале 1914 ситуация уже была на грани. По итогам двух войн население Сербии выросло в полтора раза. Но что дало это превращение? Лишь головную боль. Потеряв Боснию, сербы наводнили ее своими агитаторами. Упустив Албанию, они теперь сдерживали дикие племена арнаутов – терзавших сербскую границу. Поглотив часть вечной мятежной Македонии, король Петр получил в наследство от турок неразрешимую проблему. Македонцы — особый народ, энергичный, навязывающий всем свою волю, храбрый до безумия, презирающий смерть, легко умирающий и убивающий. Бывшие повстанцы, воюющие за свободу родины, стали ланскнехтами, которых нанимали соседи для крововых дел. Банды македонцев разъезжали по Европе, грабя банки, совершая заказные убийства и просто разбойничая. Зачем Сербии понадобились такие подданные? В провинции издавна существовали четы, партизанские отряды. Теперь они ориентировались на три силы — Сербию, Болгарию и Грецию. И вдохновенно бились друг с другом, не жалея заодно и окружающих. Самые кровавые четники принадлежали болгарам. В ноябре 1913 года в Вене приняли решение о поездке наследника престола в Боснию и Герцеговину. Франц Фердинанд недавно получил должность генерального инспектора армии и должен был приехать в Сараево на маневры. Это было рискованное решение. Боснейцы, подстрекаемые Белградом, давно уже практиковали покушение на австрийских губернаторов и генералов. А наследник особо раздражал сербов. Он обдумывал планы уравнять малые народы Дунайской империи с немцами и мадьярами. Такое решение лишило бы Сербию главного козыря в борьбе за лидерство в славянском мире. Она громко и настойчиво называла себя славянским пьемонтом, и тут вдруг такое. Сами маневры являлись неприкрытой провокацией. Во-первых, ранее они всегда проводились далеко от границы, в окрестностях Балатона и в Карпатах. Сейчас войска концентрировались чуть ли не в пушечном выстреле от Белграда. Во-вторых, маневры демонстративно назначили на 28 июня. Это был видов день, день национальной скорби сербов, когда в 1389 году они потерпели страшное поражение от турок и лишились независимости. У сербского государства к этому времени уже появился секретный руководитель – Тайная организация «Объединение» или «Смерть». У нее было и другое, негласное название – «Черная рука». Во главе общества стояли военные, причем именно те, кто в 1903 году выбрасывал в окно чету Абреновичей. Лидером являлся подполковник Драгутин Дмитриевич по прозвищу Апис. Когда убивали короля Александра и королеву Драгу, Он получил от ее охранников три пули и выжил. Постепенно объединение или смерть завербовало в свои ряды самых влиятельных чиновников, военных, политиков, журналистов. В него входили бывший министр Георгий Геенчич, редактор газеты «Пьемонт» Люба Иванович, командир Дунайской дивизии полковник Бажанович, начальник белградской жандармерии майор Радивоевич — лидер революционной боснийской молодежи Владимир Гачинович и множество других видных фигур. Общество фактически стало государством в государстве. Тайным, но всесильным. Премьер-министр Пашич пытался бороться с ним, еще он желал предотвратить войну, и самый яркий политик страны, настоящий вождь нации, ничего не мог поделать с черной рукой. Та желала бойни и приближала ее своими средствами, в том числе актами прямого действия, то есть террором. Во главе организации стояло Верховное Центральное Управа из 11 человек. В пункте 2 Устава было сказано, организация отдает предпочтение революционной борьбе перед культурной, поэтому она является тайной для всех, кто не является ее членами, Заговорщики были недовольны нерешительной политикой короля Петра и премьера Пашича в деле объединения славян вокруг Сербии. Их параллельная власть уже перевешивала власть официальную. Для прикрытия была создана еще одна организация, Народно-отбрана, Народная оборона. После аннексии Боснии и Герцеговины она стала формировать отряды комитаджей, то есть партизан, обучала и вооружала их. Внешне народная отбрана являлась общественной структурой, занимающейся военно-патриотическим воспитанием молодежи, а также культурно-просветительской деятельностью среди южных славян. Ее эмиссары свободно шастали по Дунайской империи и агитировали за Великую Сербию по обе стороны от реки Дрины. Полигоном для смуты стала наводненная австрийскими войсками Босния. В Сербии население было относительно обеспеченное. Каждый имел в собственности свой земельный надел, позволявший сводить концы с концами. Во всей стране имелось лишь 75 владений площадью от 100 до 200 гектаров и всего 8 насчитывающих от 200 до 300 гектаров. Обычный размер в 5 гектаров, что называется, как у всех. Мудрый Пашич на законодательном уровне ввел особую меру. Участок земли в 2,8 гектара вместе с постройками, парой валов и необходимыми сельскохозяйственными орудиями считались неотчуждаемыми. Их нельзя было забрать у человека за долги. Так Сербия защищалась от пауперизации, обнищания населения. Ничего подобного не было в Боснии. Там земледельцы-кметы не имели своей земли, и арендовали ее у богатых бегов. Причем кметы, как правило, относились к православным сербам, а беги — к мусульманам. За аренду надо было отдавать хозяину участка треть урожая, а еще десятую часть забирала государство. 90% босняков не умели читать и писать. В 1910 году кметы подняли восстание, которое швабы жестоко подавили. Австрийцы тоже не теряли времени зря, они вооружали арнаутов и натравливали их на приграничные сербские земли, подкупали македонцев, которым было все равно с кем воевать, лишь бы за это хорошо платили, провоцировали болгар, затаивших обиду на соседей. С двух сторон политики и военные запалили фитили под свои бомбы, рано или поздно эти бомбы должны были взорваться». В октябре 1913 года германский кайзер посетил Австрию. Сначала он погостил в замке Конопиште, владении Франца Фердинанда, и лишь потом приехал в Вену. Наследник Австро-Венгерского престола и император Германии провели вместе два дня. Видимо, тогда Вильгельм сообщил своему приятелю, второй рейх не против, чтобы дунайская монархия проучила Сербию. Оба понимали, что это означает мировую войну. Намечавшиеся весной следующего года маневры 15 -го и 16 корпусов, стоявших в Боснии, должны были стать генеральной репетицией кампании. Кайзер ожидал, что та окажется скоротечной, и Россия не успеет вмешаться. В январе черная рука узнала, что Эрцгерцог собирается посетить Сараево.